Бритва. Недаром в полку звали его Бритва. У этого человека лицо было лишено анфаса. Когда его знакомые думали о нём, то могли его представить себе только в профиль, и этот профиль был замечательный. Нос острый, как угол чертёжного треугольника, крепкий, как локоть подбородок, длинные нежные ресницы. какие бывают очень упрямых и жестоких людей. Прозывался он Иванов. В той кличке, которую ему некогда дали, было странное ясновидение. Нередко бывает, что человек по фамилии Штейн становится превосходным минералогом. И капитан Иванов, попав после одного эпического побега и многих пресных мытарств в Берлин, Зенсилса именно тем, на что его давняя кличка намекала, с сирюльным делом. Служил он в небольшой, но чистой парикмахерской, где, кроме него, стригли и брили двое подмастерий, относившихся с весёлым уважением к русскому капитану, и был ещё сам хозяин, кислый толстяк с серебряным грохотом поворачивавший ручку кассы, ещё малокровные, прозрачные маникюрши. которая казалось высохла от пикснавений к бесчисленным человеческим пальцам ложившимся по пяти штук сразу на бархатную подушечку перед ней. Иванов работал отлично. Но некоторые помехи было то, что плохо он говорил по-немецки. Впрочем, он скоро понял, как нужно поступать, а именно, ставить после одной фразы вопросительные нихт А после следующий вопросительное вас потом опять нихт и так далее в перемешку и замечательно что хотя он научился стричь только в берлине ухватки у него были точно такие же как у российских стригунов которые как известно много стрекочут ножницами впустую пострекочит нацелится отхватит клок Другой и опять быстро, быстро, словно по инерции продолжают хлопотать лезвиями в воздухе. Его коллеги уважали его как раз за этот щегельский звон. Ножницы да бритва, несомненно, холодное оружие. Этот постоянный металлический трепет был чем-то приятен воинственной душе Иванова. Человек он был злопамятный и не глупый. Ибо большую, благородную, великолепную отчизну какой-то скучный шут погубил ради красного словца, и это он простить не мог. В душе у него, как туго свёрнутая пружина, сжималась до поры до времени месть. Однажды В очень жаркое, сизое летнее утро оба коллеги Иванова, пользуясь тем, что в это рабочее время посетителей почти не бывает, отпросились на часок. А сам хозяин, умирая от жары и давно зреющего желания, молча увел в заднюю комнату бледненькую на все согласную маникюршу. Иванов, оставшись один в светлой парикмахерской, просмотрел газету «Все». И потом закурив, вышел весь белый на порог и стал глядеть на прохожих. Мимо мелькали люди в сопровождении своих синих теней, которые ломались по краю панели и бесстрашно скользили под сверкающие колёса автомобилей, оставлявших на жарком асфальте ленточные отпечатки, подобные узорчатым шнуркам змей. И вдруг Прямо на белого Иванова. Свернул с тротуара плотный, низенького роста господин в черном костюме, котелке и с черным портфелем под мышкой. Иванов, мигая от солнца, постранился, пропустил его в парикмахерскую. Тогда вошедший отразился во всех зеркалах сразу, в профиль, в полоборота. потом высковой лысиной, с которой поднялся, чтобы зацепиться за крюк чёрный котелок. И когда господин повернулся лицом к зеркалам, сиявшим над мраморными подставками, на которых золотом и зеленью отливали флаконы, Иванов мгновенно узнал это подвижное, ухлявое лицо с пронзительными глазками и толстым родимым прыщом у правого крыла носа. Господин молча сел перед зеркалом и промучав, что-то постучал тупым пальцем по неопрятной щеке, что означало бриться. Иванов в каком-то тумане изумления завернул его в пустоту. взбил тепловатую пену в фарфоровой чашечке кисточкой стал мазать господину щёки, круглый подбородок, над губы, осторожно обошёл родимый прыщ, указательным пальцем стал втирать пену, и всё это делал машинально, так он был потрясён встретить опять эту человеческую. Теперь лицо господина оказалось в белой рыхлой массе пены до да глаз, а глаза были маленькие и блестящие, как мерцательные колесики часового механизма. Иванов открыл бритву, и когда стал точить ее о ремень, вдруг оправился от своего изумления и почувствовал, что этот человек в его власти. Он наклонившись через расковую улыссю, он приблизил синее лезвие бритвы к мыльной маске и очень тихо сказал: "Моё почтение, товарищ. Давно ли вы из наших мест? Нет пришлось не двигаться, а то я могу вас уже сейчас порезать". Мерцательные колёски заходили быстрее, взглянули на острый профиль Иванова и остановились. Иванов тупым краем бритвы снял лишнее хлопье пены и продолжал: "Я вас очень хорошо помню, товарищ. Простите вашу фамилию, мне неприятно произнести. Помню, как вы допрашивали меня в Харькове лет 6 тому назад. Помню вашу подпись, дорогой мой. Но как видите, я жив". И тогда случилось следующее. Глазки забегали и вдруг плотно закрылись. Человек зажмурился. Как жмурился тот дикарь, который полагал, что с закрытыми глазами он невидим. Иванов нежно водил бритвой по шуршащим холодным щеке. Мы совершенно одни, товарищ, понимаете? Вот Не так скользнет бритва, и сразу будет много крови. Тут вот бьется сонная артерия. Много крови, очень даже много. Но до этого я хочу, чтобы лицо у вас было прилично выбитое. И кроме того, хочу вам кое-что рассказать. Иванов осторожно приподнял двумя пальцами мясистый кончик его носа и все так же нежно стал брить пространство над губой. — Дело вот в чем, товарищ. Я все помню. Отлично помню. И хочу, чтобы вы вспомнили. И тихим голосом. И вновь стал рассказывать, нетрёпливо брея, неподвижно, откинутые назад лицо. Этот рассказ должно быть был очень страшен, ибо изредка его рука останавливалась, и он совсем близко наклонялся к господину, который в белом саване простыни сидел как мёртвый, прикрыв выпуклые веки. — Вот и все, — вздохнул Иванов, — вот и весь рассказ. — Как вы думаете, чем можно искупить все это? С чем сравнивают острую шашку? Еще подумайте. Мы совершенно одни, совершенно одни. «Покойников всегда бреют», — продолжал Иванов снизу вверх, проводя лезвием по его натянутой шее. «Бреют и приговоренных к смертной казни. И теперь я брею вас. Вы понимаете, что сейчас будет?» Человек сидел не шевелясь, не раскрывая глаз. Теперь с его лица сошла мыльная маска, следы пены оставались только на скулах и оклушей. Это напряженное, безглазое, полное лицо было так бледно, что Иванов подумал, было не хватило ли его паралич. Но когда он плашня приложил бритву к его щеке, человек вздрогнул всем корпусом. Глаз, впрочем, он не открыл. Иванов поспешно отер ему лицо, плюнул пудрой в него из воду в нового флакона. — Будет с вас, — сказал он спокойно. — Я доволен. Мортий Ти. С брезгливой поспешностью он сдернул с его плеч простыню. Человек остался сидеть. — Вставай, дура! крикнул Иванов и поднял его за рукав. Тот застыл с плотно закрытыми глазами посредине залца. Иванов напялил на него котелок, сунул ему портфель под руку и повернул его к двери. Только тогда человек двинулся. Его лицо с закрытыми глазами мелькнуло во всех зеркалах, как автомат. Он переступил порог двери, тот руинов держал открытый и всё той же механической походкой сжимая вытянутый одевневшей рукой портфель и глядя в солнечному муть улицы как у греческих статуй глазами ушёл